«Что делать будем, Федь?» – тихо спросил Димка, когда они вышли из кабинета начальника станции, протолкавшись сквозь группу людей, действительно начавших собираться возле кабинета, и потопали через рынок к гостевой палатке. «Лично я спать, Димон», – довольно резко ответил Федор. «А если ты снова вздумаешь, что отчебучить, то я за тебя больше отдуваться не стану, понял? Так что топаем в палатку». Димка виновато опустил взгляд. «Вот же засада! И впрямь какой-то дурной сон! Получается, что именно из-за него обоих и мы тарили в допросной! Но хоть убей, парень не помнил, чтобы целых полчаса провел на Курской кольцевой! Ему казалось, несколько минут, не больше! Прямо провал в памяти! Что же с ним вообще случилось?» И как теперь быть с похищением сестры? Господи, да кому же это могло понадобиться? Может, какая-нибудь преступная группировка с Китай-города или вольного треугольника решила наложить лапы, чтобы потребовать выкуп и разжиться оружием на халяву? Сколько их давили с сволочей со злостью, подумал Димка, а все равно живут припеваючи. Потому что даже когда полный сброд собирается вместе, Он становится силой, с которой трудно не считаться. Огибая ограждение, окружавшие прямоугольные проемы на платформе, ведущие к переходу на кольцевую, Димка бросил задумчивый взгляд вниз на лестницу. Фёдор, заметив это, истолковал по-своему. «Даже не думай. У Уганзы хватит сил провести расследование самостоятельно. Наша помощь им ни к чему». «Не дергайся, Димон. Сказано же, поисковые отряды прочесывают и станции, и перегоны. И вообще, ты на себя посмотри, еле на ногах держишься. Сильно ты поможешь сестре и отцу, если свалишься где-нибудь в туннеле без сил, крысам и мутантам на радость? Короче, сперва восстановим силы, а уж потом подумаем, какую пользу сможем принести поиском. «Никто не заставит меня покинуть станцию, пока не найдется сестренка», — с упрямым ожесточением решил Димка. «Даже сотников! Это еще что!» Он резко остановился. Послышалось, или со стороны путей, ведущих в сторону Бауманской, действительно только что донеслись едва слышные крики. После случившегося парень уже не доверял своим ощущениям. С ним действительно что-то происходило последнее время. Понять бы еще, что именно. Увы. Оказалось, услышал не только он. Торговцы за своими лотками и ящиками, мимо которых Федор с напарником только что прошли, встревоженно оборачивались. Кто-то даже принялся суетливо собирать товар от греха подальше. Длинная автоматная очередь разнеслась под сводами станции, заставив людей испуганно загомонить. Двое патрульных, до этого неспешно курсировавших по перрону, загрохотав сапогами, побежали со всех ног к источнику шума, находившемуся где-то там, в туннеле. Еще несколько человек с оружием в руках выбегали из жилого сектора. Фёдор с силой стиснул плечо Димки жилистыми, привычными к работе с металлом пальцами. Он отлично понимал, в каком состоянии сейчас парень после сообщения о похищении сестры и постарался удержать его от опрометчивых поступков. «Димон, спокойно, нас это не касается». Но Димка его уже не слушал. Резким движением стряхнул руку напарника и бросился к путям, перехватывая автомат поудобнее. Адреналин, плеснувший в вены бодрящей силой, искал выхода. После всех тревог и волнений прошедшего дня хотелось на ком-то отыграться, выплеснуть нервное возбуждение, злость, неуверенность. Если там, в туннеле, какая-то тварь пожаловала на огонек, то сейчас ей не поздоровится, мелькнула у Димки на бегу мстительная, полная злости мысль. Не останавливаясь, Он спрыгнул с перрона на рельсовый путь. Впечатав подошвы ботинок в бетон шпалы, перевел рычажок распределителя автомата на огонь короткими очередями и рванул дальше за патрульными, обогнавшими его на несколько шагов. Впереди уже виднелся хорошо освещенный блокпост. Мощный прожектор бил в глубину туннеля, вскрывая враждебную темноту, словно скальпель хирурга гноящуюся рану. Вскинув автомат, трое постовых настороженно выцеливали из-за краев бетонных блоков тех, кто нарушил покой. — Что тут происходит, Бехтерев? — добежав, спросил старший патруля. Крепкий с проседью в черных волосах мужик лет под пятьдесят. — Что за шум? «Мы что-то видели, сержант!» Один из постовых, молодой рыжеволосый парень, нервно обернулся на крик. Его глаза были расширены от недавнего испуга. «Какая-то тварь! похожа на человека! Мы и думали, человек! А как окликнули, это... Это... Оно зашипело и обратно в туннель!» Ну, я и полоснула очередью. «Зашипело? Ну да! Жуть! Прямо мороз по коже! Попал... «Да черт его знает!» — буркнул другой постовой. «Видел бы ты, как она движется, сержант, прямо молния какая-то. Давненько я такого здесь не видывал. Бауманцы этот перегон хорошо охраняют, никакая падаль не лезет, а тут свалилась, как кирпич на голову. Совсем тут расслабились бездельники. Полите, куда ни попадя!» «В оружейке сам за потраченные патроны отчитаешься, понял?» Постовой принялся оправдываться, что и в самом деле что-то видел, а напарники заговорили наперебой, подтверждая его слова. «Тихо!» — вырвалось у Димки, и гул голосов на секунду стих, а на нем скрестились удивленные взгляды. Остановившись чуть в стороне от курских бойцов, Димка не спускал с туннеля внимательного взгляда. Вроде никакого движения, только луч прожектора, бродящий по выщербленным стенам и выжигающий мрак, словно серной кислотой. Может, слабое шипение ему почудилось? У страха, как говорится, глаза велики, вот после слов постовых и... «А это тут что делает?» — рассерженно заговорил сержант, уставившись на Димку. «А ну, брысь отсюда!» «Кто тебя вообще сюда с оружием пустил?» «Да ладно, мужики, вы же нас знаете, еханый бабай!» «Два ствола вам лишние, что ли?» Миролюбиво встрял добравшийся, наконец, до поста Феодор, раскрасневшись от короткого стремительного бега. Гладкостволку он нес на плече с таким залихватским видом, словно у него было не ружье, а по меньшей мере ракетная установка. «Сейчас покурим, успокоим нервишки и поможем вам гости незваного прогнать». у Донеслись из темноты жутковатые шипящие звуки, заставив Кротова моментально умолкнуть и перехватить дробовик в положение для стрельбы, а гонзейцев снова вскинуть автоматы». Напряжение, начавшее было рассеиваться, снова ощутимо сгустилось в воздухе. «Вот, я же говорил!» — обрадованный, что его слова подтвердились, возбужденно выпалил боец. «Тихо!» — вполголоса рявкнул на него сержант, прислушиваясь. у с с с с с Постовой, орудовавший прожектором на стальном треножнике, зашарил лучом на звук. — Пусти! — неожиданно громко и отчетливо раздалось совсем рядом. И в то же мгновение к блокпосту, словно взлетев на невидимых крыльях, мощным прыжком метнулась стремительная тень, раскинув в замахе костлявые лапы. Трескучи ударили автоматные очереди, но существо оказалось слишком быстрым, и густой рой пуль, безнадежно опаздывая, лишь высек крошего из бетонного свода позади него. Проскочив под сводом, тень спикировала вниз и с сумасшедшей силой врезалась в истошно закричавшего бойца. Оба тела, нападавшего и обороняющегося, Тесным клубком отлетели метра на три, заодно расшвыривая тех, кто оказался на пути. Крик человека перешел в жуткий захлебывающийся хрип, а затем оборвался.